Глава одиннадцатая. Фаза один. Следующие часы я провел в методичной разрядке в перемешку с развивающим сном, эффекта которого, как оказалось, хватает ровно на два часа тренировок. Времени в итоге ушло несколько больше, чем я изначально рассчитывал, и когда до взятия новой вершины оставался последний шаг, часы перевалили глубоко за полночь. Наступил вторник. Бен пару раз приходил проведать, потом намекнул, что тоже был бы не прочь поспать, и расстроился, когда я попросил его подождать. Правда, обещание поделиться новым способом развития решило проблему, и довольный барон вновь отправился на мостик. Итак, вот он момент истины. Статус. Уровень батарейки 10, Емкость 1 эргон. Прогресс 98,1%. Последнее обнуление на сегодня. Несколько минут развивающего сна и... Есть! Уровень батарейки 11. Емкость 1,1 эргона. Прогресс 0,2%. Можно запустить улучшение энергетической ауры под фазу 1. А вот и моя награда. Фаза 1. Теперь понятно, за счет чего батарейки, перебравшиеся за десятый уровень, были настолько сильнее своих собратьев. Запас растет уже не так быстро, но зато появился новый бонус. Детали. Можно выбрать вариант сила, Увеличивает силу тела и техник на 10%, улучшение каждые два уровня. Можно выбрать вариант скорость, увеличивает скорость тела и техник на 10%. Улучшение каждые три уровня. Можно выбрать вариант «Энергия». Увеличивает объем запасов энергии на 10%. Улучшение каждые пять уровней. Вот такой вот подарок судьбы. В памяти тут же всплыл эпизод, когда я впервые увидел Императора. Он тогда выпрыгнул со своего корабля и одним ударом. Даже не так. Одной волной от своего удара раскидал отряды готовых столкнуться друг с другом аристократов. Получается, Ревак выбрал путь силы? Даже Ами, порой поражающая своей скоростью, явно остановила свое внимание на втором варианте. А что делать мне? Сила или скорость? Или рискнуть и взять третий вариант? Ведь он на самом деле только выглядит непрезентабельно. Учитывая, сколько требуют обычные техники Вели, объем доступной энергии не так важен. Но это только если смотреть с точки зрения драки на текущем уровне. А что будет, если добавить возможность развития до 80-го? Что если вспомнить об ограничениях на кораблях, которые благодаря фазе энергии я смог бы открыть раньше всех? Я ведь никогда не мечтал именно о личной силе. «Мне хватит и того, что я буду сильнее других с помощью ресурсов Древней Империи, которые смогу достать». «Вы выбрали фазу энергии. Текущая емкость 1,21 эргона». «Ну вот, я это сделал. Теперь бы поскорее поднять новые уровни». «Мак!» – раздался в динамиках интеркома встревоженный голос Бенита. «Мак, срочно на мостик! На нас напали!» Я выскочил из капсулы, словно ошпаренный. Воспользовавшись для ускорения медицинским дроидом, на командном пункте я был уже спустя полторы минуты. Пожалуй, это рекорд. «Кто это?» — спросил я барона, который ловко менял щиты, отражая атаку. «Судя по всему, ревак», — ответил Бен, а я увеличил изображение на главном обзорном мониторе. «Мой друг был прав». В атмосфере Фьорна зависло около двадцати кораблей с символами Империи на бортах, и все они, выстроившись в полукруг, вели массированный обстрел нашей, ставшей такой одинокой и почти беззащитной базы. Проклятие! Прошло ведь так мало времени с того момента, как мы расправились с повстанцами, и вот уже новые гости. А ведь если прикинуть скорости кораблей, ревака там просто не может быть». Да, похоже, он отправил сюда небольшое подкрепление, как только вернулся на Сол. Двадцати часов им бы как раз хватило на перелет. Но потом, благодаря поставленной нами блокировке, император не смог вернуться, просто перенесшись на корабль. Так что ему лететь еще минимум часов десять. А те, кто в нас стреляют, всего лишь его команда поддержки, выведенная им на цель. Опасно, но не так, как если бы их вел сам император. Карл и Айла не успели совсем немного. Бен тем временем продолжал доклад. Они сбили их на подлете. Услышав это, я испытал смешанные чувства. Отчасти это была боль, отчасти раздражение. Это же, как подручным Бена, должно было не повести чтобы вынырнуть из гиперпространства именно в тот момент, когда здесь уже были корабли Императора. «Долго мы не продержимся», — голос Бена звучал спокойно. «Маг, я собью максимум один из их кораблей. Пушки Маури сильны, но совместный щит наших врагов практически безупречен». «А ведь Император все рассчитал, даже не прибыв сюда лично», — подумал я. Эх, а я только решил, что у нас будет шанс выкрутиться. Но нет. Ревак знал, сколько кораблей нужно, чтобы блокировать свою же базу. Учел мощность наших пушек и выдал построение, где мы ничего не сможем изменить. В голове начали прокручиваться мысли с возможным десантом танков или заманиванием врагов сюда под ударкица. Нет, слишком рискованно. В этом бою нам не победить. Разве что победой может стать не уничтожение вражеских кораблей, а попытка сорвать джекпот. Бен, у меня есть план, который, возможно, все изменит. Продержись еще хотя бы пять минут. У тебя будет десять. Бывший контрабандист даже не стал ничего спрашивать. Просто отвернулся и сосредоточился на управлении нашими щитами и огнем. Спасибо. Пусть Бен и делал вид, что не слушает, я все равно его поблагодарил, а потом со всех ног бросился на нижнюю палубу. И сейчас меня интересовало не то, что она находится дальше всего от обстреливающих нас врагов. Нет, гораздо важнее было то, что она уже частично погрузилась в защитное поле, и то, что именно там располагались наши десантные капсулы. Бежать, вздумал. Рядом со мной пристроился непонятно откуда взявшийся Китс. «Нет, хочу попробовать высадиться в поле. Вдруг для капсулы хватит и того, что есть, и не надо будет ждать самого конца. Если выживу, то и Бена, и тебя потом вытащим так же». «Внизу хорошо, там вкусно пахнет». Китс ответил немного не в попад. «И чего он опять про запахи?» «Помню, недавно удивлялся моей чистоте». Теперь фьорн у него, видите ли, вкусный. Тогда жди сигнала, я выживу и позову. Ты умрешь, безапелляционно заявил волчик. Еще слишком рано, но я все же схожу с тобой. Слишком вкусно, не могу устоять. Кит плотоядно облизнулся, а мне на мгновение стало жутковато. Конечно, вроде бы его слова относятся не ко мне, но тут уже кто угодно начал бы волноваться. С другой стороны, такой напарник мог бы и в самом деле пригодиться. На корабле он помог с внутренней системой защиты. Так вдруг и при спуске что-нибудь присоветует. Тогда не отставай. Мы с Китцем добежали до десантной палубы, а я, прыгнув в первый попавшийся бот, нажал кнопку отстыковки. Ну что, а вот сейчас и узнаю, повезет ли мне с раскрытием тайн вселенных Или же азартные игры «Это точно не мое».